Но ответила, я пригласила на завтрак графа Ламсдорфа, чтобы обсудить с ним письмо моей сестре. Но тут без приглашения приехал Ники, еще до графа. Завтракали мы втроем. Вдруг Ламсдорфу стало нехорошо. Он извинился, секретарь помог ему выйти. А потом плохо стало мне. Разберемся, пообещал я, кому там стало хорошо, а кому не очень.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 А к Гоше уже образовалась очередь из наиболее шустрых, которым вдруг засвербело срочно принести ему присягу. В Питер по сигналу шторм летели Татьяна, Бени и Константин Аркадьевич. Но пока они долетят... Да если вспомнить, как Костя боится полетов, аж до икоты. Вряд ли он прямо в воздухе напишет Гоша, подходящую к ситуации речь. А надо срочно, так что придется самому напрячь извилины.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 «Думаешь, это англы пытались ликвидировать Маман?» Вернулся к прозе жизни Гоша. «Но не японцы же! Они еще не доозверели до таких методов. А сына Туманного Альбиона, наоборот, других и не знают, аж со времен Ивана Грозного. Тогда как раз похожая история произошла. Так что лансдорфского секретаря уже ищут, только, боюсь, как бы секретарский трупик не нашли. Кстати, а ты ищи себе нового министра иностранных дел».